Глава 47. Поддерживая Рона под руки, его протащили по тёмной лестнице, провели через какую-то дверь и наконец зажгли свет. Пленник сощурился, а когда глаза привыкли, начал осматриваться. Это оказалась небольшая квартирка с выцветшими обоями, довольно опрятная. Охранники сняли маски, потом один из них достал наручники, настоящие, из легированной стали, и развязав стянутые ремнём руки пленника, заковал их в стальные браслеты, на этот раз спереди. Братцы, этот ремень из моих штанов. Хотелось бы его как-то назад приспособить, а то они мне великоваты. Так походишь, ответили ему. Ладно тебе, Дольф, заправь ему ремень, а то ещё запнётся, а штаны пробьёт себе в голову. Колахер сказал этот придурок стоит кучу денег. Тот, кого назвали Дольфом, недовольно скривился, но выполнил приказ старшего и даже поинтересовался, не туго ли застегнул ремень. Рон поблагодарил и сказал, что в самый раз. Можешь сесть на диван или в кресло, добавил старший. Если понадобится в сортир, скажи, мы тебя отведём. Пожрать, попить тоже найдётся. Но на этот счёт никаких ограничений. Бабы только для тебя не припасли, усмехнулся Дольф, однако глаза его смотрели настороженно. Когда двое охранников покинули квартиру, а главный отлучился на кухню, Дольф сел напротив Рона и заговорил. Ты, говорят, очень крутой, да? Я бы так не сказал. Да? «А чего же нас предупредили, чтобы были с тобой поосторожнее?» «Мне об этом ничего не известно». «Ну-ну». Дольф откинулся на спинку стула, положил автомат на колени и принялся молча сверлить пленника взглядом. «А дружка-то твоего того! Грохнули!» Дольф хохотнул. «Теперь его на дне пруда черви жрут». «Его тело кто-нибудь видел?» спросил Рон. «Не знаю». «Значит, Джек жив». «А если жив, то что?» Он будет меня искать, Рон вздохнул. Джек добрый парень, но если его разозлить, он бывает жёстким. В комнату вошёл главный. Слэш Бенито. Он нас запугивает. Бенито посмотрел на пленника, сел на диван у противоположной стены и сказал: "Ты бы лучше не доставлял нам хлопот, парень, а то придётся ломать тебе ноги, а я это ужас как не люблю делать". А я люблю. Заметил Дольф и, поднявшись, принялся рассказывать по комнате, ненадолго останавливаясь то возле наглухо зашторенного окна, то у книжной полки. Впрочем, ни одна книга его так и не заинтересовала. "Я пойду отолью", сказал он, наконец и вышел. Рон и Бенито остались вдвоём. Охранник пристально смотрел на Рона, будто собираясь о чём-то его спросить. "Скучно тут у вас? А ты чего в отпуске?" без тени улыбки поинтересовался Бенито и положил большие руки на автомат. Но не на работе это точно. В шахматы не играю, но можно в карты сгонять. Я тринью очень уважаю. А ты? Можно и в тринью. Только сначала я бы чего-нибудь поел. Это можно. Сейчас Дольф придёт, и пойдём на кухню. Так вы только вдвоём меня водить будете. Только вдвоём. Про тебя плохое говорили. Кто? Бенито помолчал, видимо, прикидывая, что можно говорить пленнику, а чего нельзя. Тот второй Пацо. Пацо? Это местные так чужих называют. Все, кто в семье это свои, Сантьярдо. А если наёмники вроде вас пацо. Вы, значит, наёмничаете. Здесь хорошо платят. Может, и мне на работу попроситься? усмехнулся Рон. Это зависит от того, что выйдет с твоим делом. Если тебя прикопают, никакой работы не будет. Не будет, вздохнул Рон. Из туалета вышел Дольф. Я посмотрел, какая тут ванна, заметил он. И что? с любопытством спросил Рон. Глубокая, парень, очень удобно играть в поплавок. Знаешь, что это такое? Нет, покачал головой Рон, хотя и догадывался. Это когда клиента опускают башкой в воду и держат, пока он захлёбываться не начнёт. Потом вытаскивают, чтобы очухался, и всё по новой. Некоторым очень нравится. Дольф радостно заржал. Бенито смотрел на него не мигая, потом как будто точнувшись, сказал: "Он журать хочет". "Я тоже". "Веди его на кухню". Отдав распоряжение, старший поднялся с дивана и пошёл первым. Дольв повёл Рона, придерживая за плечо и уткнув в спину стул автомата. "Садись". Бенито выдвинул табурет. "Спасибо", поблагодарил пленник и принялся рассеянно осматриваться. "А кто у вас посуду моет?" "Теперь ты будешь", усмехнулся Дольв, садясь рядом с ним. «Ее не нужно мыть, вся посуда одноразовая», — пояснил Бенита и поставил на стол коробку с пластиковыми приборами. Вилки, ложки, ножи. Рон скользнул по ним равнодушным взглядом. «Мне бы руки помыть!» «Да, а за член не подержать, когда отлить пойдешь?» — тут же спросил Дольф. «На вот освежающую салфетку». Бенита разорвал обертку и подал Барнаби влажную салфетку. Тот поблагодарил и, как мог в наручниках, протер ладони. Выбор у нас небольшой: котлеты говяжьи с картофельным пюре и томатной подливкой, сообщил Бенито, забрасывая в печку три упаковки замороженной еды. "Сгодится", сказал Рон и улыбнулся Дольфу, который не сводил с него тяжёлого взгляда. "Чего улыбаешься?" "Извините, больше не буду". "Небось, думаешь, что сделаешь нас здесь, да?" "Вряд ли это возможно. Я ведь не вооружён и в наручниках". Миру любивым тоном ответил Рон и приподнял руки, показывая стальные браслеты. Поэтому сиди тихо и не дёргайся, иначе я тебе башку раскрою. Звонок печки дзынькнул, Бенито ловко подхватил горячую упаковки кухонной рукавицей и побросал их на стол. Потом поддел крышку на упаковке Рона, сразу запахло едой. Жри, усмехнулся Дольф. Кто знает, может, в последний раз. Бенито раздал вилки и ножи. Рон для начала попытался воспользоваться вилкой. Он держал её двумя руками и перемешивал пюре с подливкой, одновременно привыкая к неудобной ручке. На ноже была точно такая же. Расковырять вилкой котлету не получилось. Так Дрон взялся за нож и сразу почувствовал на себе пристальные взгляды обоих охранников. Должно быть, они что-то слышали про ножи в руках Барнаби от Цутулова. Говно, сказал Дольф, отбрасывая неудобный пластиковый нож и достал собственный с обоюдоострым лезвием и ручкой в виде рыбы. Тяжёлый? спросил Рон. Нормальный, неохотя ответил Дольф.